Мужчинам оставалось погибать, либо приспосабливаться и мельчать. Женщинам в какой-то мере довольно было остаться собой. Когда Михаил Орлов вышел из союза благоденствия из-за недостаточной, по его мнению, радикальности верхушки, вряд ли он предполагал, что уже через несколько лет отойдет от какой-либо активной политической деятельности – Он просто оставался самим собой, позволял себе поступать так, как в тот момент представлялось ему верным. Во время восстания на Сенатской площади он был арестован первым среди московских декабристов. За 6 месяцев следствия в Петропавловке с ним виделся только его брат, граф Алексей Федорович Орлов, имевший несомненное влияние при дворе. Благодаря его и тесте Николая Николаевича Раевского хлопотом Михаилу Федоровичу удалось скрыть от следствия многое, в частности, не назвать имен, не указанных другими декабристами, и при этом не понести тяжелого наказания. Ему было предписано выйти в отставку и выехать в ссылку под надзор местного начальства. Это был довольно мягкий приговор немало удивившей друзей и врагов Михаила Орлова. Это казалось чудом, и чудо это могла совершить только такая женщина, как Екатерина Николаевна Раевская. Известно, что во время следствия она вела переписку не только с отцом, но и с Орловым. Видимо, ее советы и дали возможность совершиться такому чуду. В ссылке Михаил Федорович пробыл вплоть до 1831 года, после чего, мирно вернувшись в Москву, стал членом сразу нескольких научных и литературно-художественных обществ. Последние 10 лет его жизни – своеобразная антитеза бурной военно-политической молодости – В 1832 году он стал одним из организаторов и основателей Московского художественного общества, которое объединило художников, любителей и профессионалов. Этого ему показалось мало, и он создает в Москве общедоступную школу художеств. После смерти Орлова школа получила официальное признание правительства и с 1843 года стало называться Московским училищем живописи и вояния. Позднее к нему присоединилась архитектурная школа, и с 1905 года рескриптом Николая III училищу дарованы права высшего учебного заведения. После революции на его основе возник Вхутемас – С 1926 года в Хутеин, а в 1930-м на его базе созданы Московский архитектурный институт и Московский художественный институт имени Сурикова, наследники школы Орлова. В марте 1842 года при большом скоплении народа Михаил Орлов был похоронен у стен Смоленского собора Новодевичьего монастыря, Могила его сохранилась. Судьба сына Михаила Федоровича на уровне карьеры в обратной последовательности повторяет отцовскую. Перед нами своеобразный перевертыш, отмеченный фамильным венделем роковой любви и неразрешимых противоречий. Вторая часть жизни Николая Михайловича, родившегося 20 марта 1821 года до официального вступления в брак родителей, расцвечена всевозможными орденами и медалями. В 1847 году он участвовал в походе против горцев, за что был награжден святой Анной IV степени. Год спустя подавлял венгерский мятеж – Не разминулся он и с Крымской войной. За отличие в сражении под Карсом ему объявлено высочайшее благоволение. Унтер-офицер, юнкер, корнет, поручик, Ротмистр. уволенный в отставку в чине надворного советника, в 1860 61 годах он депутат дворянства Петерговского уезда, позже царско-сельский уездный предводитель дворянства. А между тем, все это лишь вынужденный перечень заслуг и достижений вследствие одного скандала, разразившегося в начале 40-х годов, когда Николай Орлов еще учился на философском факультете Московского университета и где входил в так называемый «мыслящий студенческий кружок».